Глава пятая. «Каникулы». Мишка стоял у замерзшего окна и смотрел на узоры, сплошь покрывшие стекло колючими ветками и звездами. Занятие было бессмысленное, к тому же в поле зрения попадала заложенная между рамами сероватая вата, украшенная вырезанными из шоколадного серебра снежинками, вид которых Мишку почему-то раздражал. На улице было минус тридцать семь с ветром — И каникулы пропадали впустую. Все сидели по домам. Даже Киреева Мишка не видел уже три дня. Сама самой ёлки, которая, как всегда, была ужасно скучной, малышня в зайчих байковых ушах водила хоровод, девчонки в форменных платьях без фартуков и с кружевными воротничками — так разрешалось приходить только на Новый год — Стояли кучкой в углу, а ребята толпились в другом, время от времени парами выходя в уборную, где один становился у входа на шухере, а другой быстро накуривался до тошноты и зеленых кругов в глазах. А потом ударил мороз, и все засели по домам. Можно было, конечно, позвонить Кирееву по телефону, но нормально поговорить не удавалось, потому что где-нибудь поблизости была мать, А у Киреева тоже мать и сестра были рядом. Не весь разговор сводился только к дурацкому: А ты что делаешь? А ты? Киреев читал тайну двух океанов. А Мишка прочел голову профессора Доуэля и теперь дочитывал мальчика из уржума. Вот и все. И оставалось много пустого времени. Мишка бродил по комнате, слушал радио. Но Москвич, наверное, от мороза, сильно трещал. И концерт по заявкам почти не был слышен. Мишка шел на кухню и чего-нибудь брал съесть. В общем, томился. В конце концов, он потихоньку взял на кухне пузатую сахарницу синего резного стекла с металлической дугой ручки. Металлическая крышка была давно потеряна. Полную плоских кирпичиков рафинада. Поставил ее на подоконник и, глядя на ледяные узоры, принялся грызть сахар и думать... Кем был дядя Петя? Мишке казалось, что если понять это, сразу поймешь и все остальное. Всю жизнь Мишка был уверен, что дядя Петя был заведующим, но при этом никогда не задавался вопросом, чем именно заведовал дядя. Возможно, это объяснялось тем, что когда они долго жили в дядиной семье, пока отец учился в академии, Мишка был еще маленький. А после, когда они приезжали в Москву во время отцовых отпусков, по дороге на курорт или с курорта было как-то не до этого. Еще три года назад, даже два, его интересовали совсем детские развлечения. То ходили с Мартой в зоопарк, где он увидел, наконец, загадочного робку футболиста Роберта Колотилина, невысокого молодого человека в клетчатом, длинном и широком пиджаке, поверх которого был выпущен воротник голубой шелковой рубашки, в узких и коротких светло-синих брюках, в коричневых ботинках на белой толстой каучуковой подошве — Пухлые кепки букли, надетой косовато на правую бровь, так что бровь эта была как бы удивленно и насмешливо приподнята, а на затылке под кепкой короткие светлые волосы поднялись ёршиком. Стояли возле обезьянника, но Мишка вместо того, чтобы рассматривать скачущих по сетке и то и дело ныряющих в свои домики мартышек, искоса рассматривал Колотилина, разговаривавшего с Мартой. Колотилин стоял к Марте близко, заложив руки за спину и слегка покачиваясь на своих необыкновенных подошвах, так что мышцы его немного кривых ног в узких брюках все время еле заметно дрожали под тонкой тканью. Колотилин что-то тихо говорил Марте, а мальчишки, сбежавшиеся к обезьяннику со всего зоопарка, его разглядывали не так, как мишка из-под А откровенно, сбившись в кучу и громко, чтобы колотилин слышал, спорили о торпеда и динамо. То ходили с матерью в театр в синюю птицу. И это с приготовлениями занимало целый день. Мишку одевали в короткие штаны и настоящего мужского покроя пиджака из серого пушистого материала. И все это мать шила сама по выкройкам, переснятым на кальку из трофейного журнала «Мод», который брала для этого у тети Розы. Повязывался парадный шелковый пионерский галстук. И Марта даже давала надеть на узел галстука свою стальную блестящую пряжку с костром. Такие пряжки уже отменили, но в театр для красоты Мишка надевал. На матери было синее блестящее платье из пан-бархата, переливающиеся ворсистыми как бы пятнами и ожерелье из крупного янтаря и они шли в мхат так назывался театр шли пешком по улице горького сидели в красных плюшевых креслах с выпуклыми лишь немного прогибавшимися под человеком сиденьями и мишке больше всего нравилось как актер грибов играл хлеб то все ехали на дачу в Малаховку. Съезжались друзья Марты, молодые люди, много старше ее, играли на желтых старых сосновых иглах, лежавших ковром. Волейбол через привязанную к деревьям сетку. Кто-нибудь, погасив прыжке, обязательно на иглах поскальзывался и падал на спину. Однажды упал какой-то Матвей, и его гладко зачесанные на бок волосы отвалились назад, и открылась большая лысина. А когда он уехал, мать и тетя Ада долго смеялись над его прической, которую они называли внутренним заемом. И Марта смеялась тоже, а дядя Петя приезжал в поздних сумерках почти ночью не входил на освещенную с веранды площадку перед крыльцом, держа на отлете мороженый торт. В общем, все время в жизни что-то происходило. в чем ни дядя Петя, ни отец, ни вообще все мужчины, которых знал Мишка, не участвовали. Их существование было очень важным. Мишка чувствовал, что все зависит от них. Но это существование было отдельным и называлось «работа» или применительно к большинству мужчин, большинство носили военную форму, «служба». Но теперь Мишка все время думал о дяде Пете, И довольно скоро, сразу после той ночи, седьмого на 8 ноября, до многого додумался. Во-первых, дядя Петя был заведующим ювелиром. Это стало ясно и сказанного матерью. И дед, который умер давно до Мишкиного рождения и остался только на портрете с маленькой бородкой, большими усами и смешным галстуком-бантиком, отец матери и дяди Пети тоже был ювелиром, И, наверное, тоже заведующим. Слово «ювелир» Мишка сразу запомнил. Он вообще легко запоминал слова. А значение этого слова ему примерно было известно из книг. Но он на всякий случай еще влез в серый калинкоровый словарь иностранных слов и все внимательно прочитал. Во-вторых, дядю Петю действительно забрали, то есть арестовали. Киреев не врал. Мишка сам не знал, откуда ему стало известно, что значит «забрали». Никто никогда ни дома, ни в школе об этом не говорил, но все все знали. Не только тринадцатилетний Мишка, но и самые ничтожные второклассники, крутившие на переменках друг другу руки с воплями «ты арестован, пошли в плен, мы тебя забираем в тюрьму». И Мишка знал, кого арестовывают, когда нет войны и фашистов, шпионов, диверсантов, Тех, кто переходит советскую границу, двигаясь на коровьих копытах задом наперед. Но пограничников и их собак обмануть нельзя. И они обязательно берут нарушителя, который оказывается бывшим предателем-полицаем, и выдает себя за простого колхозника и уже готовится сесть в электричку и проникнуть вглубь страны. Некоторые из таких арестованных потом понемногу исправляются – Тогда их присылают в заячью Пать, в лагерь, и они работают у отца на заводе. Еще иногда арестовывали воров. Однажды Мишка сам видел, как такого поймали на площади Маяковского в троллейбусе. Его схватили на задней площадке, где толпилось много народу, пытавшегося пробраться на более свободный второй этаж. И все его били, чем попало по голове, пока протискивался милиционер в белой летней фуражке. Но ни на вора, пойманного в троллейбусе, ни на шпиона-диверсанта в и на привязанных копытах дядя Петя никак не походил. Значит... Он был другим шпионом. Из тех, о ком говорили по радио врагом народа, который задумывал поубивать всех вождей и продать весь СССР американскому дяде Сэму с длинной бородой, как у козла, в цилиндре со звездами и полосами и в коротких, выше щиколотки штанах на тонких козлиных ногах. Но даже если бы Мишка согласился поверить, что дядя Петя был таким врагом народа, то и тут не все сходилось. По радио говорили никак не о заведующих и ювелирах, а о профессорах, врачах, убийцах в белых халатах, которые уже многих отравили и готовились отравить всех подряд, инженеров-изобретателей, руководителей партии правительства, писателей и маршалов. Ювелир же, как Мишка понимал, никого отравить не мог». Он просто делал золотые и серебряные кольца для женщин или, например, царей, когда были цари, и вставлял в эти кольца рубины, как те, из которых кремлевские звезды, или изумруды, как в сказках. В-третьих, Мишка прочитал в том же словаре иностранных слов, что такое космополит, и сначала ничего не понял. Вернее, он понял, что Киреев дурак, И ни про какого Кузьму поджигателя никто ничего не говорил, а говорил Киреев Отец, как и взрослый ночью за столом, о космополитах. Но про космополитов было написано совершенно непонятно. И вот Мишка, стоя у замерзшего окна и догрызая последние рафинаты сахарницы, про них думал и ничего придумать не мог. Ясно было только, что это тоже враги народа Но они не травят людей, как-то по-своему делают так, чтобы американцы победили СССР и вообще всех в мире Мишка стал вспоминать, что говорили мать, отец, дядя Гриша и тетя Роза той ночью Ему казалось, что если вспомнить точно, станет все понятно и с космополитами, и с дядей Петей, и с тем, что будет с ними со всеми Он вспоминал слово за словом, и вдруг ему показалось, что он догадался. Но в это время мать позвала его обедать, и пришлось идти с полным ртом сладкой слюны, придумывая на ходу, как отказаться от еды. На кухне мать наливала уже в его тарелку любимый суп из пестренькой фасоли, который раньше, когда Мишка был маленький, он любил играть. Мишка незаметно сунул пустую сахарницу на полку и сел есть. От любимого супа отказываться было невозможно. Он тянул сквозь зубы горячий суп негромко, но мать, конечно, сразу сказала, «Не тяни, лучше подуй на ложку». Мать села на табуретку и смотрела, как Мишка ест. Она сняла очки, и поэтому взгляд ее, как обычно, казался насмешливым. Киреев говорил, что Мишкина мать задается, но Мишка-то точно знал, что она просто почти ничего не видит. У него и у самого теперь, когда дядя Гриша Каца выписал ему очки, которых он не носил, взгляд стал такой же. А в классе многие считали, что он задается, потому что отличник. И вдруг, в одно мгновение, Мишка понял все. Каким-то образом все сложилось в его голове. Космополиты, шпионы, мать, дядя Петя. Все, что говорила тетя Роза и все, что теперь будет. Он отодвинул тарелку и встал. В чем дело? Мать прищурилась, отчего лицо ее приобрело еще более насмешливое выражение. Опять сахар и наелся. А кто гречку есть будет? Миша, ведь размазня и, и печень жареная. Миша, куда ты пошел? Но Мишка, уже ничего не слушая, не желая ни гречки размазни, ни жареной печени, которую вообще-то он любил больше всего, уже выскочил из кухни. В прихожей он взял маленький венский стульчик, раньше принадлежавший ему, сидя на котором теперь отец по утрам обувался, и потащил в комнату. Там он пристроил стул между высокой с белыми вышитыми батистовыми занавесками спинкой железной родительской кровати и буфетом и с трудом сам уместился на стульчике в этом углу, прислонившись лбом к прохладным прутьям спинки. Мать заглянула в комнату, но решила не приставать. Видно, не хотела скандалить, зная, что добром Мишку, когда он садится в этот угол, выйти не заставишь». Прижимаясь лбом к прутьям, Мишка старался успокоить, утихомирить мысли, несшиеся в голове с таким шумом, будто там в голове орал целый класс, распущенный на большую перемену. Такой крик толпы нередко возникал в Мишкиной голове, но обычно это бывало, когда он сидел один дома, делал уроки или читал, и вдруг начиналось. Мишка этого крика боялся, вскакивал и начинал бегать по комнате. И тогда крик понемногу затихал, но сейчас крик поднялся в необычных обстоятельствах, и Мишке было не до того, чтобы с ним бороться. Все. Все стало ясно. Космополиты — это евреи. Дядя Петя и мать — евреи. «Космополиты за американцев. Дядя Петя заведующий ювелир и космополит, значит, он помогает американцам, тайком делая для них какие-нибудь детали». Про детали было написано в тайне профессора Бурага. Из золота или серебра, или даже из рубинов, из которых не случайно же делают и кремлевские звезды. Теперь его забрали, и скоро, как евреи-космополита, заберут и мать. Дяде Коле Носову прислали письмо, где обо всем этом рассказано, потому что он, дядя Коля Носов, и должен ловить шпионов, космополитов и других врагов. И главное... «Никакой малолетней колонии не будет, потому что Мишка и сам еврей, и космополит, потому что очки, как у матери, и его заберут тоже». Мишка даже не заплакал, просто все так изменилось за эти пять минут, за которые он до всего додумался, что плакать уже не было ни сил, ни смысла. Ему даже не было обидно, что он вместе с матерью оказался космополитом и врагом, ничего плохого не сделав. Он чувствовал, что все равно в этом есть какая-то справедливость. Что-то такое было в них и с матерью, что отличало их от других, это Мишка всегда чувствовал. Вот отец, конечно, никакой не космополита, просто переживает и расстраивается за мать Мишку. И про Киреевых никто никогда не скажет, что они враги. И про дядю Федю этого и про тетю Тоню Нехамкину, и про дядю Сеню Квитковского. Дядя Сеня. Мишка задумался, потому что про дядю Сеню не мог решить точно, и про дядю Леву Нехамкина тоже. Зато было совершенно понятно, что дядя Гриша Кац и тетя Роза такие же, как мать, как дядя Петя, как Мишка. Хотя представить себе дядю Гришу космополитом и шпионом было еще труднее, чем мать. Мишка вылез из угла и пошел на кухню. Мать сидела на табуретке в той же позе, в какой он ее оставил, смотрела прямо перед собой, слегка откинув голову, И выражение лица у нее было уже не насмешливое, а отрешенно гордое, какое тоже иногда бывает у близоруких. И Мишка сделал то, что уже лет пять стеснялся делать, если кто-нибудь хотя бы отец видел. Взгромоздился здоровый тринадцатилетний парень матери на колени. Продолжая глядеть куда-то в одной ей видимую даль, мать обняла Мишкину голову одной рукой, Прижала к своей щеке. — Мы космополиты, мам? — спросил Мишка тихо. — Мы евреи, Миша. Так же тихо ответила мать. — Ты уже спрашивал. — А папа? — Папа. Он наш папа, понимаешь? — Нет. — Его тоже заберут. Мать вздрогнула. Отстранила Мишкину голову, щурясь, близко посмотрела в Мишкины глаза. — Ты что-то слышал? — Подслушал. — Как же не стыдно, Миша. И ничего не понял к тому же. — Я все понял. Дядя Петя — космополит и шпион. А раз он космополит, то и мы тоже, хотя не шпионы и не враги, тоже... Мать уже не щурилась. Она придвинула свое лицо к Мишкиному еще ближе, и теперь ее глаза были совсем близко. И стало видно, что они светло-коричневые, почти желтые, как золото. И только огромные зрачки делают их темными, почти черными. «Дядя Петя, откуда ты знаешь про дядю Петю? Ты совсем ничего не понял. Он...» «Дядя просто нарушил правила там, на своей работе. Просто он ошибся, и скоро его уже отпустят. Только пять лет». «Я знаю. Он ювелир. Он заведующий ювелир. Мишка уже говорил, не останавливаясь, потому что было все равно. Теперь уже нечего скрывать, потому что все ясно. И, наверное, он делал какие-нибудь детали для американцев. Дурак». мать сбросила мишку с колен и он сразу замолчал потому что мать никогда не сбрасывала его если он садился на колени дурак дядя петя ну как тебе объяснить просто он работал по золоту понимаешь и кто то донес мишка понял только последнее слово и на тебя кто то донес сказал он уже почти не думая что говорит Кто-то написал дяде Коле Носову «Замолчи!». Мать так закричала, что Мишке сразу стало легче. «Если мать кричит, значит, не все кончилось, не все изменилось, значит, по-прежнему власть в ее руках, и все будет как раньше. Все дома будет делаться, как скажет мать, и постепенно устроится. И дядю Петю отпустят через пять лет». В окнах давно уже был ранний январский вечер, и морозные ветки и звезды сияли на черном. Но Мишке все же удалось уговорить и вырваться на улицу. Только надеть из-за мороза пришлось столько, что еле застегнулось пальто. А уши шапки Мишка и сам опустил, не дожидаясь, чтобы мать сказала. Когда она, проверив, как Мишка оделся, ушла на кухню, где обычно читала, включив яркую лампу над кухонным столом, Мишка тихонько пробрался к телефону и шепотом сказал дежурному Нинин номер. Нина будто ждала, сама сняла трубку. Не пришлось врать ее матери про заданное на каникулы. У школы угол забора тихонько пробормотал Мишка. — Ладно, Надька, я уже выхожу! — бодрым лживым голосом ответила Нина. И Мишка, едва не промахнувшись трубкой по рычагу, кинулся к двери.